Моя симпатия и сочувствие Ленину. Я очень добрый человек. Например, у меня нет ни злобы, ни ненависти к Ленину. Ульянову тоже. Мне только очень его жалко. Чем дальше, тем больше я над ним, над его жизнью задумываюсь, и чем дальше, тем больше мне его жалко. По-моему, всякий человек имеет право на личный уют в жизни. Я, например, люблю уют больше всего на свете. А у Ленина нет этого уюта. И уюта в жизни его нет, и общественное положение его какое-то странное, в самом деле. Ну что за положение такое? Председатель Советской республики. Наверное, ему от этого скучно. И для самолюбия нет никакого удовлетворения. Я ещё понимаю, быть царём. Это уже что-то. Я бы сам признаться не отказался от этой должности и думаю, что царь из меня вышел бы неплохой. Что такое нужно от царя? Здравый смысл и любовь к родине. Я звёзд с неба не хватаю, но здравый смысл у меня есть, и любовь к родине такая, что я, может быть, часто по ночам плачу. Да никто этого не знает. Ну так вот. Царь должность определённый. И писатель должность определённая, знай себе, платит штраф за газеты. И генерал должность определённая, знай себе, газеты продаёт на Невском. И князь должность определённая, знай себе, старые вещи продаёт. А председатель советской республики это неуютно. В этом нет уклада, нет привычного. Мне очень интересно знать, Как вообще живет Ленин? Что он ест, много ли, с удовольствием ли? Что читает, когда ложится спать, и смеется ли? Я думаю, что не смеется. И ему самому скучно жить, и тем, кто около него тоже скучно живется. Я думаю, что Ленин очень сухой человек. Если даже он прочтёт эти строки, то не поймёт, что я жалею его по человечеству, как брат брата. А я думаю, немного растеряется, пожмёт плечами и скажет сухим без интонаций голосом: "Какой странный этот Оверченко. Читаешь, читаешь и совершенно не понимаешь, какая такая его партийная платформа". А я без всякой платформы ей богу. Ну вот как бы два человека встретились в лесу и один увидел, что другой спит на корявых сучьях, которые впиваются ему в бока. Но вот этот первый и пожалел второго по человечеству беспартийно и совершенно вне фракции. Слушайте, гражданин Ленин, неужели вы мне никогда не позавидуете? Вы знаете, например, как я провел вчерашний день? Рассказать? Расскажу. Встал утром рано. Утро хорошее, тёплое, солнечное. Думаю, вчера работал и позавчера работал, никто меня не заставит сегодня работать. Поболтаюсь ныне по белому свету так просто, без всякой работы. Умылся холодной водой, фыркая, как молодая лошадка, чай выпил с белой лепёшкой, которую ужили лу Петроградский коммуны, прочёл две газеты левую и правую. В обеих разделывали советская власть на обе корки, прямо неприятно было читать. Вышел на улицу. Сколько света, сколько тепла, сколько солнца, что значит не нормированный продукт. Купил у торговки букетик весенних фиалок, не ухол. Разглядывал на дороге встречных девушек и дам. Вы знаете, господин Ленин. При хорошенькие встречаются. Жаль, что вы никогда так на них не смотрите без платформы. И я ведь не о каких-нибудь дурных мыслях, говорю, а просто приятно посмотреть на свеженькое личико и стройную ногу лихо обтянутую чёрным мажором чулка. Разглядывал также открытки в витринах. Отчень не дурные попадаются. Нынче стали хорошо их печатать, все мазки переданы в точности. Фотографии разглядывал Заинтересовался я и каким-нибудь графическим плакатом. Картина называется Человек, который убил. Играет актриса Лещинская. Красивое. Надо пойти посмотреть, что это за картина такая. Завернул на Морскую. У Буша выставлен стамп Лев, огромный, царственный гривой. Этому слову председатель никак не подходит, и именно царь породы стай каналья. И вдруг потянули меня в зоологический сад. Безмерно я люблю всяческое дикое зверьё. А ктом мне указ? Набрал побольше тёплого воздуха в лёгкие и бодро зашагал в зоологический сад, как птица я свободен в пределах петерградской коммуны. Обедал я в Кавказском ресторанчике. Прихватил приятеля, ели шашлыки, осетрины на вертеле, и мошенник кавказец даже дал мне дурное вино. Дорка только очень. Ну да ничего. Этим фирритоном покрою. Кстати, господин Глиннин, частный вопрос. Почему бы вам не разрешить свободные продажи вина? Ведь всё равно кто хочет, пьют. И плохо только то, что переплачивают громадные деньги. Я так полагаю, что и дороговизна вся от того, что всем нужно много на вино заработать. Возьмите вы пьющего ремесленника. Раньше он зарабатывал пять рублей в день и довольно, потому что пол бутылки водки стоила двадцать три копейки. А теперь он грабит заказчика ста рублями, потому что бутылка спирту стоит двести рублей. И хлеб будет у ремесленника, потому что хлебный мужичонка дерет десять рублей за фунт муки по той же причине. На водку сотни уходит. Право уже можно бы разрешить вино. Такое мое компетентное мнение. Да и вообще, я бы пошел к вам в советчики. Только ведь вы меня не будете слушать. Не стоится мне на партийной платформе хоть кол на голове тиши. Однако вернемся к нашим баранам, как тонко выражались наши бывшие союзники. После обеда отправились мы с приятелем в оперетку. Очень мило играли. Да и музыка приятная, лёгкая и пьянящая, как шампанское. Вернулся домой пешком, такая приятная белая ночь. Слегка поужинал, ужилиный у комонный телятины и сыром, запил доброй бутылкой контрабандного пива и лёг в постель. Вы думаете, удовольствие этого привольного дня кончились? Как бы не так. Предстояло самое главное. Лежит у меня на ночном столике томик за могильных записок Пиквикского клуба. От этого доложу вам удовольствие. Нет ему равного в природе. В комнате тихо. Ныч что-то мало стреляют. Мирно горит покрытая голубым колпачком лампа над головой. Доносится легкий запах свежей сирени. Букет стоит на туалете, прислала какая-то скромная поклонница моего скромного таланта. Спасибо ей, спасибо Дикенсу, спасибо рабочим электрической станции, дай им бог доброго здоровья за то, что они освещают в мне страницы Дикенса. Если когда-нибудь будет концерт в пользу электрических рабочих, обязательно выступлю в нем. Как раз на этой мысли. Книга заботливо вываливается из ослабленных рук. Я поворачиваюсь на другой бок и желаю и вам, господин Ленин, искренна от души такой же спокойной ночи. Ну вот. Разве плохо прожил я этот беззаботный денёк? А вы? Как вы проводите ваши дни? Наверное, сплошная толчея и беспокойство. Все эти прямые провода, доклады со вдепы, без толчения урядится. С утра ни газету толком не прочесть, ни чаю, как следует выпить. С утра, наверное, уже какой-нибудь Свердлов или Прошян являются с искушными претензиями, заявлениями и разными центрапрокомами. А там звонят, что в пригороде голодный бунт. а тут мир бых через чечерина подносит какую-нибудь об сахаренную гадость, ни к зверям не успеете пойти, ни Дикенса почитать, да Дикенса или когда красноармейцы требуют прибавки жаловни и пайка, когда рабочие требуют учредительного собрания, а тут Скоропадский, а тут Карниловцы, а тут немцы, да открытых ли в витринах, да женских леножек в ажурных чулках, когда один флот загнан в Неву, другой в Новороссийск. А матросы при этом никого знать не хотят и требуют реставрации дебенки или ещё чего, на что потянуло прихотливую матросскую душу. Брат мой Ленин, зачем вам это? Ведь всё равно всё идёт в криви и в коси, все недовольны. Почему мы, простые граждане, не имеем права на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь? Да чёрт с ним с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла. Сбростите с себя все эти скучные сухие обязанности. Предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я. Будем вместе гулять по тёплым улицам. разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудрого Диккенса. Этого доброго обывателя с улыбкой бога на устах. Не примите моего предложения как обиду, а исключительно доброта сердца И сердечная симпатия водила рукой автора этого произведения Аркадия Тимофеевича Оверченко.